Они расставались и съезжались, продолжая существовать в текущем двадцатом веке, не ведая, как в них бурлит другая жизнь, безумная, потому что Европа спятила от населявших ее чудовищ, спасаясь песнопениями. И если хор Серафимов величал престол всемогущего чистыми дискантами, то внутри храмовые хоралы били по сатанинскому воинству градом камней. Слово молитвы обладало остротой и силой меча, и если к слову присоединить и танец, то гибель зла обеспечивалась. К сожалению, не всегда молитвах в храме завершалось торжеством добра. Последней надеждой постоянно действующей литургии оказывалось монашество, не допускавшее ада в заблудший и загнивающий мир рассеянные по Европе горстки людей, чьей миссией было отвращать жестами и словами гнев небесный, привлекать на себя Божье прощение и окроплять все окрест себя благодатной росой доброглаголения. Подвижники эти строили монастыри, часто в горах и на вершине самой высокой горы, чтобы приблизиться к небесному обиталищу, еще чаще порывались с родным домом, Уходили, куда глаза глядят, чтоб болью разлуки с очагом детства и лишениями в пути очистить и себя, и тысячи мирян, каясь и уготавливая себя к судному дню, к земной смерти и обретению другой жизни. Несметным толпам несчастных сотни тысячи Адуловичи внушили, по подсказке безвестного центриона христианское учение о врожденном грехе, который надо было искупать страданиями и лишениями. Люди погоду сидели в болоте, отдаваясь мошкаре, святыми провозглашались те, кто десятками лет не видел женского лица, в боязни страшного суда, кто спал сидя, кто залезал на столб и, не спускаясь на землю, десятилетиями бил поклоны. В подражание злобным клёкотам грифонов проповедники Слова Божьего надрывали глотки, но чаще всего оскверняли души верующих богомерзкими словесами, отчего и укоренилось мнение «бесы влезают через рот». Они же, злейшие и наиподлейшие враги человека, могли превращаться в собаку, в любого зверя, в женщину, что было искушением воистину дьявольским. Потому исцелением стало уединении и молчание. Монахи уходили в места, где нет ни людей, ни животных. Подвижники Божьи в тайне от себя рассчитывали на то, что изгрызающие к звери желания прельстятся ширю земных угодий и выметутся из черепа. Но изобретательные бесы упрятались в извилинах мозга, Они выпрыгивали и под видом чертей издевались, они хохотали, глумясь над людьми, а те не могли избавиться от проклятий греха. Как только монахи осваивали пустынный клочок землицы в надежде, что бесы покинут их, они, бесы, возвращались на возделанную монастырской братии цветущую землю, плодя грехи, И брата Родольфа не раз встречал на дорогах Европы брат Мартин, всматривался в него, допытывался. А какой-то грех пытается извлечь из тебя его бывший ученик, что хочет он снять с себя и бросить в костер, в огне которого сгорит не только рубище, но и в шаме запрятанные складки складке грехи, коих немало, потому что страдал, страдал брат Родольфа и помочь ему не мог пока ни брат Мартин, ни тем более полковник Бузгалин, который, как и майор Кустов, тоже забыл земное и самого себя ради Царства Небесного. Они уехали, оставив в пансионате для гостей колледжа, застывшего во сне Кустова, и проснувшегося Бузгалина, который счастливо освобожденно подтягивался, радуясь тому, что из души его, из тела сбросилась какая-то всю жизнь досаждавшая тяжесть. Он сытно позавтракал и лениво покуривал. Он нащупал в кармане Кустова паспорт и убедился. Майор, полтора месяца назад, отказываясь лететь в Москву, врал, уверяя, что паспорт надо